У меня уже мысль одна начала появляться по поводу того, что это может быть. И так мне эта мысль не понравилась, что я один шаг сделал назад, а второй вбок, поближе к окну. Труп автомат на изготовку взял и шагнул через порог. И тут эта тварь распрямилась. Росту в ней полного было даже чуть поменьше, чем в труп. Безобразная жирная туша, непонятно, чем покрыта. Местами кожа лоснящаяся, местами шерсть. Но не как у зверя, а словно мушиная, мне так, по крайней мере, показалось. Рожа то ли обезьянья, то ли свиная, но сплющенная до полного безобразия. Лапы у этой твари были длиннющие до пола, но висят такими лентами, словно костей в них отродясь не бывало. Зато когтей полный набор сантиметров по двадцать и синевой отливают, будто стальные, но самые неприятные глаза. Два фонарика на пол морды, желтые, в решетку, так и сверлят насквозь. Хальт! Это труп фюрер командует. Идиот. Послушалась она его. Как же, мигнула своими прожекторами. И как махнет лапой, я даже уследить не успел. Только кровь фонтаном преснула. а, -а, -а. это обер Это из автомата начал садить и орет при этом так, что пальбу заглушает. Я еще успел заметить, как у твари на груди кожа от пуль лопается. Оттолкнулся и рыбкой в окно. Перекатился, вскочил и бежать, что есть духу. Сзади из окна всхрип донесся, и сразу же очередь оборвалась. Обернулся я аж на середине поля. Посмотреть, а вдруг эта тварь за мной в погоню ломанулась? Гляжу, бежит и даже догоняют, Но только не тварь, а Фюрер. Так и ботиночками своими роскошными перебирает. Не уследишь? Но я на всякий случай еще надал, Добежал до деревьев, чувствую все или я здесь сам сяду или еще через сто метров свалюсь и больше не встану тем более домик отсюда как на ладони и окна и двери через пару секунд хаупт подбегает и тоже рядом падает полминуты мы с ним только хрипели на два голоса потом фриц голову попытался повернуть вас что это есть было их них «То есть «виседас»», — бормочу, без малейшего понятия. «Русский? Вы где находиться?» «Понятливый немец, сообразительный». «В другом мире», — отвечаю, «за углом от нашего». «Вроде рай и ад». «Примерно. Только это не рай и не ад, а самая настоящая господня задница». А немец хорошо по-нашему ругается. — А кто был это? — Лысый, в черном халате? — Я. Он. Как быть внезапно, прямо из бой. — Так вы его и нашинковали? — киваю. — А это был один из местных гауляйтеров. Гарик Гор Амрон, черный маг, колдун и так далее. — Черный маг? Вас ист. Вот — Вот-вот, — говорю. Не к ночи будь упомянут. Фриц задумался, глубоко задумался. Че чуюдовище, откуда оно есть, взялось? Вот с этого во! И так далее я говорю, сказал же Никткен. Хотя мысли одна есть, Я, а ты не якой, не на допросе. Думается мне? что эта зараза вполне могла из трупа колдуна вылупиться. Такой гад, как Гарик, как раз мог чего-нибудь в этом роде наколдовать в виде посмертного привета. Я тут, говорю, с местной нечистью уже и немного пообщался и вынес из этого общения одно ценное наблюдение. Очень неохотно эти твари дохнут. Говорю и сам на себя удивляюсь. Это же... Эссесович передо мной. Самый что ни на есть отборный фашист. А дело, похоже, таким боком оборачивается, что мы с ним вроде как союзники. И Фриц, наверное, тоже что-то такое подумал. — Как тебе имя, русский? — спрашивает. — Сергей. Сергей Малахов, старший сержант. — Эрвин Тауберг, штурмхауптфюрер. — Ферштейн. «Усмехаюсь. Вроде как перемирие заключили. Уезжу, конечно, понятно, что Эрвин — этот голубятник. При первой же возможности мне в глотку вцепится, как и я в его. Но пока у нас на повестке дня другая проблема. Как бы к колдуновской твари на обед не попасть?» До «Да темноты далеко?» — Хаупт спрашивает. «Пару часов». Только не очень-то я бы на эту темноту надеялся. Есть у меня сильное подозрение, что эта тварь, как и большинство здешней живности, ночью еще лучше, чем днем видит. Я, вероятно, есть. Еще минуту помолчали. Быстро, кстати, думаю, фриц оклемался. Я об эсэсовцах мало чего могу без мата сказать. Но то, что противник он серьезный, Это уж что есть, то есть. Крепкий противник. А что оно там делает? Жрет. Хаупта аж передернула. А чем его можно убивать? Серебром? Если это он устроен так же, как и другая здешняя нечисть. У тебя, случаем серебряного кинжальчика за голенищем не водится? Найн. И наш кинжал не серебро. Плохо. А как насчет огнемета, интересуюсь? В кармане случайно не завалялся? Или хотя бы пузырька с молотовским коктейлем? Я не есть, Фойер, команда. Обиженно так, отвечает Фриц. Можно подумать, на нем написано. Еще хуже. Ну, тогда придется на куски его разносить, на мелкие. — Ага. И при этом позаботиться, чтобы тварюка нас самих своими крючами на кусочки не почикала. на очень мелкие. — Гранат? — не С одной гранатой его на клочки не разнесет. Тут связка противотанковых нужна. — Может, бомба русский? — Ага. Ты еще скажи «штука лапчатая». Оно, конечно, было бы здорово. Взять да и уронить на эту халупу фугаску килов пятьсот. На ее у нас тоже нет. Что-то у меня мысли в башке совсем затекли. Ничего путного не наклевывается. А пора бы. Потому что на трояк спорю, как только эта зараза обедать закончит, то немедленно отправится ужин себе искать. Русский. Чего, Фриц? Я извиняюсь, Сергей, я. У нас вот в сумке есть быть сигнал-фойер, светящийся ракета. Может, им мочь поджечь эта тварь? Бельная мысль, Эрвин. Вот только одна проблема остается. А вдруг эта тварь из негорючего материала сделана? Вот если бы и бензинчику из канистры на него плеснуть, или... — Бутылка из КС по голове. Немец снова заглох. А я за последнюю свою фразу уцепился и начал ее по прокачивать. — Слышь, Хаут, спрашиваю, — у вас спиртного с собой ни у кого не было? Ну, спирт, ну, шнапс, а? — Я не есть уверен. В комнате В углу за стол были две большие стеклянные путильки. Черт! Что, спрашивается, может быть, в больших стеклянных бутылках? Навряд ли вода. Кислота какая-нибудь. Бутылкой с кислотой тоже неплохо эту тварь по голове греть. Но лучше бы все-таки чего-нибудь горючее, легко воспламеняющееся. Как думаешь, Гаупт? при скольких градусах вино горит? «Вас? Не понял. Ну и леший с ним. Коньяк, точно знаю, горит. По-моему, все, что за тридцать, уже полыхать должно. Будем надеяться, что колдун покойный в такую даль не нарзанчик волок. Ладно, осталась на повестке дня одна задача. Как эту тварь из домика выманить? Желательно через окно». Да думать-то, в общем, особо нечего. Один из нас должен эту заразу на себя отвлечь, пока второй будет в домике копошиться. И вопрос о добровольцах не рассматривается. Я не знаю, где ракета лежит. Два минус один, ровно один. Слушай, Эрвин, бегаешь ты, хорошо? От такой чудовище, усмехается, очень быстро. Тогда я говорю, действуем так. Я подхожу к халупе со стороны окна и попытаюсь эту заразу как-нибудь разозлить, а ты заходишь с двери. Понятно. И как только она за мной ломанется, влетаешь внутрь и раскапываешь этот ваш сигнал-фойер. Только от двери держись подальше, потому как если ей вдруг расхочется через окно прыгать, «Расписание ролей меняется, ясно?» «Ай!» «Отлично! Тогда давай пистолет!» Фриц насторожился. «Зачем?» «Зачем? А чем я, по-твоему, его выманивать должен?» «Кис-кис-кис» звать?» Немец пару секунд подумал, кивнул, отстегнул кобуру и пистолет мне протянул. Я взял, взглянул, Вальтер, П-38. Неплохая, в общем, машинка, знакомая, хотя с парабеллумом по кучности рядом не валялась. Глянул на указатель. Патрон в створе был и за ремень сунул. — Ну что, пошли с Богом? — Я, — согласился немец, — без помощи Господа мы не пойтись, Пошли. Подошел я к этому окошку метров на сорок, попытался заглянуть. «Нет, ни черта не видно». И потом, сорок метров для Вальтера, да еще и незнакомого, это, пожалуй, многовато. Вот двадцать пять в самый раз. Глянул, где немец, тот уже позицию напротив двери занял. Подошел еще на десяток метров поближе. И тут снова рык этот леденящий услышал. Низкий такой рык, клокочущий. Дико неприятный на слух. «У меня опять мурашки по загривку забегали». Встал боком, прицелился. То, что надо. И спокойно так, нормальным голосом позвал. «Ау! -у, есть кто в теремке живой?» Рык прекратился. И в глубине комнаты черная туша распрямилась. А наверху у туши глаза фонарики желтым полыхают. Вот по этим фонарикам я и выстрелил. Три раза успел на спуск нажать, а затем такой рев раздался, что я чуть Вальтер не выронил. Уж не знаю, как у домика стены устояли. Ноги от этого рева в студень превратились и к земле приросли. Чудовище вперед ринулось. Только через окно оно вылезать не стало. Оно просто через него прошло. Было окно... Стала дверь широкая.